Часть третья. Озеро из огня. Когда же ангелы заплачут кровью, И расцветет тот нежный зла цветок? Любовь бессмертная оружием обернется, Отрезав ломтем от меня тебя наискосок. The глава 1 две амазонки институт космических исследований мы удобно расположились на пьянку в одном из кабинетов института Кажется, раньше здесь сидел академик или профессор. Хрен знает, я не разбираюсь в их регалиях. Демоны от природы плохо учатся. Но по-любому. Просторная такая комнатка, хотя и без света. Поработали лапы мародеров. Даже лампы с потолка унесли. Торчат обесточенные провода. Болтаем при огоньках свечей, горящих на остатках мебели. Романтика. Ладони зажили от ожогов, Да и Авадон порядком пришел в себя. Сидит на уцелевшем столе, стульев нету, И рисуется, сволочь, перед девками. То так черные крылья сложит, то эдак. А мне и удивить нечем, ни рогов, ни хвоста. Одна харизма инфернальная. Оля сразу на меня запала, А Полину, похоже, интересует Авадон. Оля — это брюнетка из той половины Абэ, Что наткнулась на нас в фойе После битвы с Фомари Деловая такая Ухоженная дама с короткой стрижкой Маленькой грудью Глазами робкой антилопы похоже скорее на студентку Чем на ученого Поначалу мы приняли обеих за фрейлин Двора мартизы Де Пампадур Еще бы Пышные платья на китовом усе Кружева, вырезы О, очень-очень симпатичные вырезы веера. Однако нас сразу же разочаровали в хорошем смысле слова. Девушки работают в институте космических исследований. Одна три года, а другая пять. Младшие научные сотрудники изучают данные по Луне. Переоделись же они в средневековое платье просто потому, что им так нравится ходить. Обменяли у французских дворян на деловые костюмы. Да, В этом одна из редких прелестей апокалипсиса. Ты можешь напялить на себя всё, что угодно, гулять в таком виде по улицам, приходить в офис, и никто не шарахнется в сторону, как от шизика. На Ленинском проспекте, Арбате, Остоженке, кого мы только не видели, индейцы-чероки в орлиных перьях со скальпами у пояса, рыцари в полном боевом облачении, Если рота идет по улице, ляск, как от вагона, набитого пустыми ведрами. Человек-ягуар, жрец с спрешитый к телу наживо звериной шкурой. Паганини в жабьем камзоле, яростно терзающий струны скрипки перед толпой угрюмых Эма. Ну, этот, как в песне «Машины времени», даже в морге он будет играть. Правда, к машине это уже не относится. Она ближе к апокалипсису больше была известна рецептами салатов, нежели хитами. Полина откуда-то притащила шампанское. Сразу четыре бутылки. Вот это меня просто порвало. Я далеко не первый раз в Москве, но убивает факт. Даже во время апокалипсиса русские умудряются доставать выпивку из-под земли, как арабы нефть. Открыли уже третью. «Да, я демон, люблю крепкие напитки, другое не берет, но можно попить и лимонадику». Оля сидит у меня на коленях, шуршит платьем, обнимает за шею. Орден тому, кто изобрел шампанское. Одна бутылка заменяет неделю самых пылких ухаживаний. «Скажи», — шепчет она мне, слегка трогая ухо языком, — «сколько тебе лет?» «Так, примерно пять с половиной тысяч». Хвастаюсь я и вижу восторг в ее глазах. Сложновато, когда живешь вечно. На третьей сотне уже перестаешь отмечать дни рождения. Гости теряют сознание от жары. Столько черных свечей приходится впихнуть в торт. Но приятно осознавать, что много видел. Начинал с колесницы стрел, а дожил до ноутбуков и айфонов. Ух ты! Надо же! Игристое вино действует на ученых дам так же, как на ПТУшниц. Забывает половину слов, остаются одни инстинкты. Сатану ты тоже лично видел, о горец? Он правда с рогами. Я глотая безвкусное шампанское из средневекового кубка. Расставались только на ночь, да и то не всегда. С линцой отвечаю я, полуприкрыв глаза. Он без меня ничего не мог. Такой я эффективный менеджер. Сначала в восточным сектором ада управлял, а потом и западным. У меня бесы носились как суслики. Насчет рогов, ну, зависит от обстановки. В принципе, дьявол может быть каким пожелает. Он являлся и в виде гламурного красавца, и в образе козла, обращался в большую собаку, становился пузелем, перед которым стоит корзина, полная горящих углей. В столь странном виде дьявол появлялся в сказках братьев Гримм. «А угли-то ему нафига?» В испуге отстраняется Оля. «А, не знаю!» — жму я плечами. маркетинговый ход у нас такой!» А Вадон тоже пьет шампанское и о чем-то сосредоточенно беседует с Полиной. Женщина светлее Оли, но не блондинка. Меня ввел в заблуждение ее средневековый парик. Зато грудь попышнее и вырез поглубже. Есть за что потрогать. Я все жду, что ангел глянет на меня свысока. Но нет ничего подобного. Он будто бы увлечен своей дамой, обнимает ее за талию, но делает это скорее для вида. У Полины скучное лицо, словно его опустили в огуречный рассол. Видимо, вадон обсуждает с ней погоду. «Хм, а отдальновиден братец. Этого у него не отнять. Психолог хороший». «Действительно, при любом раскладе найдутся люди, которые будут тупо ходить на работу, даже если самой работы, по сути, уже не существует, и смысл труда бесполезен. Правда, я ожидал встретить пенсионеров». протирающих штаны на вахте, а не двух девушек с такой сексуальной внешностью, что их примешь скорее за порно-звезд, чем за ученых. Да-да-да, мы все время забываем, что ученые, они тоже люди. Помню, в сериале про Штирлица дама с лисьим воротником лезет к штандартенфюреру со словами «Ложь, что математики сухари, а в любви она Эйнштейн, Я хочу быть с вами, седой красавец. Девушки одинокие. Уже после первого бокала шампанского дуэтом признались, что не замужем, а свободное время посвящают работе. Признаться, я не удивлен. Мужики не любят слишком умных женщин, даже если у них внешность полных дур. Многоэтажки Ольги и Полины, соответственно, на Бабушкинской и у Звездного бульвара, До основания разрушены метеоритным дождем, а нашествие в Москву миллиардов воскресших мертвецов вообще сделало невозможным нормальное проживание в городе. Все маломальски приличные квартиры захвачены гуннами, монголами или вестготами. Кочевники не боялись согрешить, ибо понятия не имели, что такое христианский грех. Пришлось девушкам-коллегам переехать на работу. И они постепенно обжились в опустевших офисах института. Даже бельишко стирать насобачились в отсутствии горячей воды. Еще со времен просмотра Индианы Джонса я стал подозревать. Ученые – это что-то вроде секретных отрядов спецназа. Клянусь люцифером Меня даже не удивил рассказ, как Оля с Полиной стащили пулемет «Максим» из броневика красногвардейцев, установили на подоконнике второго этажа и двое суток подряд отстреливались от людоедов в даяков, возжелавших устроить в институте стойбище. Да, после апокалипсиса все бессмертны, но любому бессмертному, даже с мозгами людоеда, надоест умирать по 40 раз в день. В конец измученные дояки в итоге отошли от института на безопасное расстояние и больше не беспокоили двух амазонок с ученой степенью. Разумеется, просто так сидеть в осаде скучно. То-то девушки нам обрадовались. Какие развлечения на страшном суде? Делать вообще нечего. ТВ сосредоточилось на роликах с рекламой ангелов. Радио молчит. Электричество... только в половине кабинетов. Смотрю на стену, там приклеен обтрёпанный по краям, но еще прилично сохранившийся плакат пиар-компании Дьявола на земле. Черт, помню прекрасно. Это как раз перед Армагеддоном, когда рекламщики уже совсем дошли до отчаяния и стали заниматься ремейком детских фильмов в сатанинском стиле, привлекая молодежную аудиторию. Постер со страшным существом Нечто вроде рыбы-меча с вытянутым рылом в красном колпаке в клыков. Он был поленом, но оживлен колдуном-друидом. С ним говорящая собака-мутант, девушка, чьи волосы посинели от древнего колдовства, и бледная тварь, страдающая от черной депрессии. Они ищут артефакты золота. Им противостоят рыжий демон и слепое зло. Прячется в глубине болота монстр в панцире, разборка в кабаке, охота за баблом, жуткие пытки, заклинания в вуду, крек пэкс, фэкс. Впервые на экране фильм ужасов «Буратино». Студия «Сатан Воркс» успела сделать несколько триллеров, после чего накрылась Армагеддоном. Их версия «Колобка» мне очень понравилась. Снегурочка просто потрясна, а от теремка сорги и зверей в финале даже бывалых демонов пробрало, рыдали. Оля отвлекает от мыслей, прижимается все сильнее и игриво покусывает мочку моего уха. Как я уже упоминал, в этом единственный плюс апокалипсиса. Хоть напоследок, но женщины осуществили вековую мечту мужчин, стали вести себя, как в порнофильмах. У женщин вообще четче развита интуиция и инстинкт. Рай очень точно обозначил границу. 144 тысячи праведников, остальные на небеса не попадут. Шанс куда меньше, чем выиграть миллион в лотерею. В чем смысл вести себя как монашка, если все равно очутишься в пылающих водах? Москва стала сплошной оргией. Да, в этом небеса конкретно лопухнулись. Желали испугать человечество последствиями греха, а получилось в точности до наоборот. Что в бета-версии Апокалипсиса, что в финальной. Я бросаю взгляд на Ават У него дергается века, совсем уже психом стал, что ли? а а, -а Это он мне подмигивает, причем усиленно, и кивает на дверной проем. Хочет поговорить. «О да, для разговоров сейчас самое время». Особенно учитывая, что с меня уже собрались стянуть футболку с логотипом «Дэмон Лорд». «Ладно, выйдем, только быстро». Приспичило же ему. «Извини, солнце!» Поворачиваюсь я к Ольге. «Я на минутку, ладно?» Та нехотя поднимается с моих колен, хмурится, лезет в вырез платья, достает пачку сигарет. Не сводя с меня глаз, затягивается Мальбора. «По-моему, вы все же голубые!» С подозрением, говорит она, иначе с чего вам уединяться? Ладно так и быть, я подожду, не каждый день сидишь у демона на коленках. Очень надеюсь, вы не слиняете через черный ход. Да уж, если вырвать женское сердце, его можно использовать как детектор лжи. Полина тоже не рада уходу Авадона, поправляет волосы и недовольно бормочет. Едва мы отходим от проема на безопасное расстояние, ближе к выходу из подъезда, как ангел без слов протягивает мне шприц. Я ширяюсь раствором серы, душа заливается сладостной тьмой. Голову наполняют быстро бегающие красные чертики.